20 сентября. Родился Сергей Нечаев в 1847 году. Нечаянная гадость. 160 лет назад в России родился человек, которым сегодня следовало бы гордиться больше, чем Лобачевским и Менделеевым вместе взятыми. Отец бизнес-образования, тимбилдинга и корпоративной идеологии Сергей Геннадьевич Нечаев не был при жизни оценен единомышленниками. Оказался проклят Герценом, отвергнут Бакуниным и скончался в одиночке Алексеевского Равелина от водянки, осложненной цинготную болезнью. 21 ноября 1882 года, ровно через 13 лет после убийства своего усомнившегося соратника Иванова. Иванова долго душили и, наконец, пристрелили в гроте в парке Петровской академии, который и ныне производит зловещее впечатление, особенно по вечерам. Вина несчастного заключалась в том, что он отказался всецело подчинить свою жизнь и волю народной расправе, Нечаевскому корпоративному кружку, разбитому на конспиративные пятерки. Усомнился, как видим, не он один, истинные гении могут рассчитывать лишь на благодарность потомства». Впрочем, и современники дружно прозревали в Нечаеве что-то особенное. Под его обаяние попал вначале и Огарев, посвятивший ему стихи, и Бакунин, увидевший в нем символ нового революционного поколения, и даже один из надзирателей в Равелине, не сумевший выдержать его взгляда и упавший перед ним на колени в припадке благоговения. И именно благодаря этому животному магнетизму Нечаев был подвергнут строжайшей изоляции. Караульным солдатам было накрепко запрещено общаться с ним, но он умудрился завербовать их, заставив передавать на волю свою корреспонденцию. Поистине для гения нет невозможного. Ведь и Достоевский никогда не придумал бы бесов с пресловутым пророчеством относительно крайнего деспотизма, выводимого из крайней свободы, если бы не катехитис революционера Сергея Нечаева, напечатанный во время процесса над Нечаевцами в правительственном вестнике. Даже больное воображение скандальнейшего из наших романистов не в состоянии было самостоятельно произвести такой документ, который, однако, с полным правом можно назвать катехизисом менеджера. Бесы отнюдь не утратили актуальности с крахом российского и европейского тоталитаризма. Этот тоталитаризм всего лишь сменил имидж и вновь действует от имени свободы, на этот раз – экономической. О том, как можно сделать концлагерь из коммунизма, достаточно поведала советская история. О том, как по Нечаевским лекалам то же самое можно сделать из либерализма, красноречиво рассказывает современная корпоративная философия. Опустим байронические, дважды повторяющиеся в катехизисе слова о том, что революционер есть человек конченый, проклятый, всеми гонимый и прочее. Чтобы произвести впечатление на русскую молодежь 60-х годов XIX -го столетия, надо было позиционировать себя как гонимого и обреченного. Это была лесная идентификация для нигилистов. Но сегодня, напротив, Нечаев начал бы свою шпаргалку для новых людей с того же, с чего начинают все идеологи среднего класса. «Вы — соль земли!» — обратился бы он к ним, — вы единственно позитивно мыслящие столпы общества, самая реклама емкая и единственно вменяемая таргет-группа и так далее. Для настоящего воздействия важна именно исключительность, неважно положительная или отрицательная. Важно внушить адресату, что он особенный и что ему можно больше, чем остальным. Здесь Нечаев гениально предвосхитил приемы бизнес-образования и социального программирования. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены единую холодную страстью. Существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение – успех революции. Денно и нощно должна быть одна мысль, одна цель – беспощадное разрушение. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение. Она исключает даже личную ненависть и мщение – Революционерная страсть, став обыденностью, должна соединиться с холодным расчетом. Всегда и везде революционер должен быть не то, к чему побуждают влечения личные, а то, что предписывает общий интерес революции. Замените революцию на корпорацию, революционера на менеджера, а беспощадное разрушение на беспощадное созидание – и вы получите один в один памятку для персонала, раздаваемую в большинстве мегаструктур современного бизнеса. Лично я читал такое минимум в двух – в сигаретном концерне и в строительной корпорации, но подозреваю, что и в корпоративном гиганте Крем Лимитед» раздают что-то подобное. На себя он... Революционер смотрит как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела. Только как на такой капитал, которым он сам и один, без согласия всего товарищества, вполне посвященных, распоряжаться не может. Да это же прямое руководство по строительству властной вертикали в одной отдельно взятой корпорации, где каждое подразделение копирует общую пирамидальную структуру. Заметьте, как в речь профессионального революционера проникает старая добрая капиталистическая терминология «распоряжаться собою как капиталом», «воспринимать товарищей как вклад». Не зря Ленин, прозванный недоброжелателями бухгалтером, никогда не осуждал Нечаева вслух, а Достоевского за бесов обзывал архискверным. А вот вам и манифест современного российского прагматизма – Когда товарищ попадет в беду, решая вопрос, спасать его или нет, революционер должен соображаться не с какими-нибудь личными чувствами, но только с пользою революционного дела. Что до тимбилдинга, основателем которого Нечаев может считаться с полным правом, современным корпорациям далеко до его радикализма. Они не идут дальше сомнительных тренингов по природе, вроде «подхвати шефа, падающего с сосны». Нечаевский тимбилдинг не ограничивался выездом на природу. Если уж пошли в Петровский парк, то чтобы убить несогласного. Нечаев отлично понимал главный закон бизнеса. Никакая идейная мотивация не заменит спаянность общей виной. Думаю, переход на нечаевские методы в крупных бизнес-структурах исключительно вопрос времени. Совместное убийство менеджера, регулярно опаздывающего на работу или уклоняющегося от корпоративного отдыха, значительно повысит эффективность корпорации и затруднит выход из нее. Кстати, формулу эффективности Нечаев дал в статье «Главные основы будущего общественного строя» 1871 года производить для общества как можно более и потреблять как можно менее. Он же в катехизисе разбил все общество на пять категорий сообразно нужности каждого гражданина для общего дела и призвал к беспощадному уничтожению всех, кто неэффективен. Но не тем же ли занимается всякая корпорация, включая и государство нового типа, сводя к нулю поголовье инвалидов, стариков и несогласных. Чёрт ли от них в смысле эффективности? В этом смысле мы застали истинно нечаевскую социальную политику. Будем надеяться, что юбилей послужит поводом для признания великих заслуг Сергея Нечаева в деле превращения всего нашего государства в одну могучую народную расправу. То, что так долго вползало к нам под видом МВА, Все, что навязывалось под видом бизнес-образования, давно уже есть в истории русского революционного движения. Стоит бросить внимательный и беспристрастный взгляд на героев отечественного подполья и классику неподцензурной печати. Личность – ничто, корпорация – все. И если первые догадки о применении этой идеологии к бизнесу принадлежат западным теоретикам, наживающимся на нашей истории – то уж по части социальной практики Россия по-прежнему впереди планеты всей».